Эвелина Тень. Жена Его Высочества. Из серии Анаиса Дельмира. Книга 3 Всего один шаг, и я окажусь в Итерстане, несложного многоступенчатого перехода, ни портационных завихрений или искусного преодоления мощнейшей защиты. Ничего. Один единственный малюсенький шажочек отделяет меня от возвращения в королевский дворец. Очень комфортный, предельно короткий переход, любезно предоставленный его высочеством Родериком де Лаэртом Галрадом, наследным принцем Итерстана. Мэйра. Поверить не могу. Не могу поверить. Мэйра. «Не могу! Не могу!» Стою и глупо пялюсь в открытую дверь в пространстве, как прихлопнутая хозяевами антифееристами фея-домовушка, и не могу поверить в то, что опять попаду в страну, из которой сбегала с завидным усердием и постоянством, как и в то, что принц пробил портал во дворец из Межмирья, сократив расстояние до размера одного моего шага. Безо всякой пентаграммы долгих тщательных расчетов, дополнительных энергетических ресурсов и помощи других магов. Как? Как он его сотворил настолько емким? Как он его вообще удерживает? Я в шоке покосилась на принца. Стоит, немало не напрягаясь, и как будто никуда не спеша. и со светской любезной улыбкой приоткрывает мне завесу реальности, приглашая пройти. Мэйра! А главное, как до сих пор выдерживает подобное надругательство замок Лерда! Наиз! Глухо сказала мир за моей спиной, и я, вздрогнув, кивнула. Я и сама видела и чувствовала, как мелко-мелко начинает дрожать каменная кладка стен святилища бессмертных. как эта дрожь волнами подкатывается к старинным плитам пола, начиная раскачивать, расшатывать и разрушать энергетическую структуру замка. Я все видела и все отлично понимала, но, клянусь бессмертными, меня не оставляло гаденькое такое ощущение, что стоит только войти в портал и обратно в межмирье я не вернусь. Никогда. Вообще. И от этого чувства... Да что там, внезапно нахлынувшего отчетливо ясного знания, мне реально поплохело. Что пошло не так три месяца назад? Я до сих пор не нашла внятного ответа на этот вопрос. Полученный воровским синдикатом заказ на артефакт, забросивший меня в Королевский дворец Сидырстана, был сложен, но вовсе не невыполним, как мне тогда казалось. и даже, «Ну, не украла бы я его. Неприятно, конечно, но ничего смертельного не произошло бы. Воровка я начинающая, а главное правило неуловимых — не попасться, сохранив сам факт нашего существования в тайне. Так что самым важным было сбегать во дворец быстро и незаметно, и также вернуться, не оставив после себя никаких следов. А с артефактом или нет — Тут уж как феи спляшут. Незаметно не получилось. Во дворце меня в первую же минуту обнаружили и приняли за магическую куклу. Подарок Родерику де Лаэрту от маготворения. Подношение это в силу... Хм... Особенности де Лаэрта оказалось настолько редким и ценным, что с меня глаз не спускали. Ни днем, ни ночью. И это я не в переносном смысле слова говорю. принцу которого было мало общения, особенно с молодыми хорошенькими девушками. Ко мне привязался быстро, но сделал это, как и полагается тирану, не особо интересуясь моим мнением и желаниями. Облагодетельствовал насильно, возвысив до статуса своей невесты. Так что я попала в положение, прямо скажу, крайне щекотливое, из которого меня вызволил синдикат. как же элегантно мне удалось сбежать из королевского дворца успешно скрыться и от наследника этарстана и от самих неуловимых очутилась в сигуле в городе трех академий, и благополучно там осела удачно поступив на факультет прикладной боевой магии обзавелась друзьями магиантами похожими на крыс с сгустками остаточной боевой магии приобрела кое какие знания и жила бы дальше в свое удовольствие, если бы не злосчастный зачет по фееведению, вырвавший меня из устоявшейся жизни и в конечном итоге приведший к скоропалительному браку с Родериком де Лаэртом Галрадом, наследным принцем Итерстана. К усилившейся дрожи добавился гул, поначалу отдаленный, но стремительно приближающийся и нарастающий, Это у меня гудит в ушах и рябит в глазах от всех счастливых неожиданностей последних суток. Или межмирия сдвинулось с места, покидая межпространственный карман, в котором пряталась столько лет. Увидимся. Скупо простилась и сделала так и этот шаг. Только Мэйра знает, скольких сил мне это стоило. Обращалась вообще-то к Амиру, в главе синдиката неуловимых. но мне ласково ответил наследный принц. «Сегодня же, моя дорогая!» Определенное усилие пришлось приложить, чтобы не обернуться на эту реплику. Как-то по многозначительности тона показалось, что Делаэрт имеет в виду себя, а не главу синдиката. А вот в вероятности моей встречи с последним как раз очень сомневается. «Хм, так я не увижу Амира без разрешения принца?» «Или даже не увижу его вообще!» Я сжала зубы и судорожно смяла пальцами роскошное золотое платье, длинный шлейф которого еще оставался в межмирье, словно цеплялся за последнюю призрачную надежду. «Ваше Высочество, позвольте помочь!» Лира брил ловко подхватила тяжелый парчевый подол и торопливо прошла вслед за мной. Портал тут же схлопнулся, отрубив все пути к бегству и моментально развеяв робкие иллюзорные предположения, что все произошедшее было забавным недоразумением. «Ничего подобного! Я в Итерстане, и как бы замужем за наследным принцем. И как это все понимать?» «Ваше Высочество, поздравляем с бракосочетанием!» Три выстроившиеся в ряд молодые дамы синхронно присели в глубоком придворном реверансе. «Счастливо снова служить вам!» Фрейлины Морасти, Фрис и даже Демонтии в самом деле выглядели весьма радостными и оживленными, поглядывали на меня нетерпеливо и улыбались вполне искренне. «Лиры!» — приветствуя, наклонила в ответ голову и растянула губы в любезной улыбке. Но это, собственно, все, на что хватило моей выдержки, потому что в следующую минуту я коротко приказала. «Оставьте нас!» Ресницы дам дрогнули. Но отлично вышкаленные принцам придворные никаких переглядываний или тем более комментариев себе не позволили. Поклонились еще разочек и быстро, бесшумно покинули комнату. А я... я обижала взглядом помещение, в котором оказалось... присмотрелась к сияющему нечто, гордо возвышающемуся в центре и отчетливо покачнулась. «Ваше высочество», — осторожно заговорила Лира Бри, — «разрешите показать вам ваши новые покои. Мы сейчас в спальне. Есть еще салон, кабинет, гардеробная и ванная комнаты». «Ну да, ну да. Новая клетка будет попросторнее, чем предыдущая». «Статус-то поменялся!» «Эта дверь...» — Лира Бри отошла вглубь спальни. «Ведет в общую большую гостиную». «В общую с кем?» — суховато поинтересовалась я, хотя ответ напрашивался сам собой. «Общую с вашим супругом», — любезно пояснила старшая Фрейлина. «Его спальня тоже имеет выход в эту комнату». «Вот как?» — прокомментировала сдержанно. «Покой и его высочества зеркально отражают ваши, и к тем, и к другим ведут отдельные коридоры. В коридоре направо есть комнатка для прислуги или дежурной фрейлины. Двери в покое принца и принцессы находятся напротив друг друга и надежно охраняются гвардейцами». «Как мило», — похвалила я. «У каждого из вас отдельные апартаменты». «Но при этом его высочеству достаточно пересечь гостиную, чтобы оказаться в вашей спальне». «Очень удобно», — проскрежетала в ответ. «Да», — искренне просияла Лейра Бри. «Это супружеские покои. Они специально устроены таким образом». Она помолчала и добавила с явственно прозвучавшей в голосе гордостью. «Вашу половину полностью обновили по приказу принца». Это удалось сделать всего за два месяца. Вы только взгляните, ваше высочество». «Я вижу», — заверила ее и, развернувшись, едва не ткнула эмоционально пальцем в одну из весьма примечательных деталей интерьера. «А это что? Лиробри?» «О!» — благоговейно воскликнула старшая дама. «Это ваше платье для коронации!» «Ваше высочество!» «Да что вы!» Иронично изогнула я бровь. «А для какой?» Его высочество Родерик де Лаэрт по решению совета получил титул наследного принца, но официальной церемонии передачи титула не было. По законам Этерстана коронуются не только правящая чита но и супруги-наследники. А заключенный в межмире брак требует огласки и всенародного признания». Так что замечательное, поистине эпохальное событие совместит в себе два великих момента — оглашение Родерико Мделаэрто наследным принцем и приветствие вам, как его законной супруге, и принцессе Итерстана. Лира Бри торжественно склонилась передо мной, словно уже видела себя на праздничной церемонии в Храме Бессмертных. И когда планируется это грандиозное мероприятие — Светским, но все же чуть-чуть сиплым голосом спросила я. «Завтра!» — со счастливой улыбкой сообщила Лира Бри. «А, понятно!» — пробормотала в ответ и качнулась чуток вперед, внимательно разглядывая очередной шедевр супругов Витилье. «Нет, зрение меня не обмануло. Ну вот совсем!» — я сглотнула. ваше высочество Лира Бри слышно подошла ближе и тоже посмотрела на произведение портняжного искусства. «Это реольская вышивка. Узнаете?» «Э-э-э...» — откашлялась я. «Немного засомневалась». «Не сомневайтесь!» — только воскликнула старшая Фрейлина. «Подлинная вышивка, выполненная риольскими пауками. Стоит целое состояние!» Произнесла она с придыханием, но тут же, спохватившись, добавила. «Но «Ну вы и заслуживаете самого лучшего, ваше высочество!» Я моргнула. Потом еще раз. «Для вышивки, выполненной риольскими пауками, требуются не только огромные деньги, определенные связи и даже силовое давление. Для подобной вышивки, в первую очередь, остро необходимо время...» «И когда...» Голос прозвучал неожиданно хрипло, и мне пришлось сглотнуть перед тем, как продолжить. «Когда его высочество заказал мне это платье?» Лира Бри бросила на меня удивленный взгляд, подумала и ответила. «Месяца два назад или чуть больше?» «Да, ваше высочество, я уверена. Принц переслал заказ на ткань на следующий день после того, Старшая Фрейлина на секунду запнулась. «Как вас похитил Лир-капитан?» э -э -э. Если бы моя физиономия не была к этому моменту изрядно помятой, то, несомненно, таковой сейчас стало бы». Я на ощупь нашла кресло без подлокотников и очень осторожно в него села. Лир-бри следила за мной с беспокойством, и на ее лице ясно отражались ее мысли – Его высочество было уверен в том, что найдет вас и вернет. Словно извиняясь, сказала она. «О, лирабри если бы только это!» Он лично сообщил о требованиях к вышивке и фасону. Лиробри прервала речь и прошептала восторженно. «От него же глаз отвести невозможно. Вы согласны, ваше высочество?» «О, да!» Печально кивнула. «Вот я и не отвожу. Смотрю, не мигая, и чувствую себя полной дурой. Нормальное такое, привычное для меня в Итерстане ощущение». «Изумительная работа. Взгляните поближе!» Старшая Фрейли набережно приподняла подол платья для коронации. «Я вижу, Лирабри», сказала глухо. «Я все вижу». Все. Это все повергало меня в ступор. И дело заключалось не в ослепительной роскоши туалета, белый атлас которого был сплошь покрыт сверхценной реольской вышивкой. Дело было в узоре, в повторяющемся, изысканном и сложном переплетении двух цветков, вышитых бриллиантами и алыми герционами лилии и Терстана и... крупных серебряных роз. Я покачала головой и недоверчиво посмотрела по сторонам. На виньетки деревянных панелей, на вышитые покрывала на широкой кровати, на шелковые обои на стенах. Закатила глаза в изнеможение и едва не застонала, потому как даже на плафонах потолка повторялось стилизованное изображение. «Мой любимый цветок». Серебряная роза Вальдее. Геральдическая эмблема правящей династии Этель. Два месяца назад вы говорите, на следующий день после моего исчезновения Мейра. Мейра, Мейра, забота наследного принца, использовавшего для парадного платья и оформления новых комнат символ моей родины меня не тронула. Наоборот, я разозлилась. Жутко. Взбесилась даже, потому что вновь ощущать себя куклой в чужих руках оказалось нестерпимо. Как же мне надоело всегда быть на шаг позади от развивающихся событий. Чувствовать себя наивной туповатой марионеткой в руках то у заговорщиков, то у собственной прабабушки, то у принца, потому как я за их резвыми планами никак не поспевала. а чувствовать себя дурочкой уже весьма надоело. Что эти плафоны на потолке в срочном порядке по-быстрому вылепили вчера, когда, доверившись Делаэрту, я призналась, что являюсь принцессой Вальдеи? Или риольские пауки, месяц вышивавшие серебряные цветы на платье, руководствовались своей волшебной интуицией, а не прямыми указаниями итерстанского наследника? «И когда он заподозрил, что я правительница вальдеи, «А когда в этом убедился?» «Ну...» — я смерила полыхающим взглядом сияющее драгоценным узором коронационное платье. «Точно не вчера, когда ему в этом призналась». «Все работы велись в полной тайне», — негромко заметила лира Бри, пытавшаяся расшифровать мое состояние. «Вы, ваше высочество!» и ваши дамы сегодня первыми увидели комнаты принцессы Торстана и ее наряд для коронации?» Я втянула воздух и с усилием разжала пальцы, которые, как оказалось, до этого судорожно сжала в кулаке. лирабри сдержанно сказала Фрейлине, — «снимите, пожалуйста, с меня фото и венец, а после этого оставьте одну». Старшая дама бросила на меня встревоженный задумчивый взгляд Но между куклой принца и его супругой имелась существенная разница, и оттого Лира Бри ограничилась кратким и почтительным, как прикажете, ваше высочество. Я вернулась в кресло, с которого вскочила, когда, не веря своим глазам, разглядывала шедевр от илье и старшая фрейлина, приблизившись, аккуратно отколола фату, сняла корону, и разместила их на весьма просторном туалетном столике. «В Межмирье я сделала несколько маги снимков брачной церемонии», — сообщила Лейра Бри. «Их доставят вам, как только они будут готовы, вашего высочество». «Благодарю», — пробормотала я не так, чтобы очень обрадованно, но и не злобно. «Ну что ж, посмотрим, как все это выглядело со стороны». «Надеюсь, смотрелась я не так откровенно глупо и нелепо, как себя чувствовала. Я могла бы помочь вам оформить праздничный памятный магии альбом, чтобы преподнести в подарок его высочеству», любезно предложила старшая фрейлина, и вот тут уж я отчетливо скрижетнула зубами. «Посмотрим, Лира Бри!» весьма прохладно среагировала на ее инициативу, и, чтобы, наконец, прервать затянувшееся общение, приказала. «А теперь оставьте меня». «Вам еще что-то нужно?» — спросила старшая фрейлина, приседая. «Одиночество», — ответила прямо, — «и немного покоя». «Конечно, ваше высочество, утро выдалось очень насыщенным». Старшая дама еще раз поклонилась. «Мы ждем ваших распоряжений в салоне». «Ох, так они там еще вчетвером сидеть собираются!» Я подумала и махнула рукой, образно выражаясь. «Ну не разгонять же мне Фрейлин по комнатам! Полагаю, на предмет тщательного присмотра за мной у них есть четкие инструкции наследного принца!» Лира Бри попятилась к двери и, неслышно, ее за собой прикрыла, создав иллюзию требуемых мной одиночества и покоя. «Ну вот!» Я снова в Этерстане. Не знаю даже, расхихикаться мне или разрыдаться. Я резко встала, так и не сделав ни первого, ни второго. И прошлась по комнате, присматриваясь. Хм, а на окнах нет решеток. О, как это мило со стороны Делаэрта. Правда. Я перешла на магическое зрение. Защита установлена двойная. Эдакий двойной золотой монолит. покачала головой. «Я его и в одиночном-то варианте в прошлый раз сдвинуть не смогла, а тут...» «Но решеток-то нет. Так что не придраться». «Все на полном доверии», я фыркнула. «Кстати, мэра, я готова тебя выслушать. Или хотя бы получить какие-то намеки на то, как себя вести в этой ситуации. Момент самый подходящий. Я нахожусь в комнате в полном одиночестве». А это в последнее время большая редкость. Ну и, учитывая терстанский этикет, в будущем тоже редкость. Я терпеливо подождала. Потом подождала еще немного. Дух покровитель не проявилась. Она как облобызала меня в обе щеки, поздравляя с очередным браком, так я ее только и видела. В смысле исчезла, мэйра? Бесследно. И что гораздо хуже, без каких-либо пояснений — или инструкции по поводу дальнейших действий. Мэйра. Так значит? Опять сплошные загадки. А мне выкручивайся как хочешь? Я пожала плечами и приступила к разглядыванию платья для коронации. Не удержалась и осторожно провела ладонью по ткани, любуясь и восхищаясь. Хм, что ж, такой наряд с гордостью наденет любая дама и принцесса, И любая королева — удивительно гармоничное сочетание роскоши и изысканности, приковывающей внимание эффектности и величавого достоинства. Я задумчиво подковырнула ногтем узор на платье. «Э — э Мне кажется, или яркие лилии Терстана доминируют над скромными вальдейскими розами? — Нет. «Серьезно, мои цветы вышиты серебряной нитью настолько гладкой и тонкой, что едва выступают на белом атласе. А вот лилии Терстана мало того, что сами по себе нагло алые, с оранжево-огненными всполохами сердцевин и тонкой зеленью лепестков, так еще и вышиты драгоценными и полудрагоценными камнями. Нет, вон как они дерзко выпирают и вызывающе переливаются». Совсем подмяли под себя элегантные розочки, превратив их в милый, нежный, изысканный, но всего лишь фон. Я расхихикалась, и словно в ответ из-за закрытых дверей со стороны салона донесся шум. — Ваше Высочество, подождите, Ваше Высочество! Испуганные восклицания Фрейлин совпали со звуком открывающейся двери. — Хм... «Странно, что это их так разволновал приход принца? Пускать его ко мне не хотят, что ли?» «Я, конечно, подобной преданностью и женской солидарностью польщена, но это как-то нетипично для итерстанских придворных». Я усмехнулась. «И вообще, почему магическое оповещение не сработало? Или во дворце временные перебои с бытовой магией?» Я выпустила из пальцев подол коронационного платья, сделала выражение физиономии надлежащим светским, не спеша обернулась, и... Все вопросы тут же отпали. У растворенной Настя ж двери замер, будто не решаясь войти, Родерик Атарам галрад младший брат Делэрта.